Глава 3, Осень 1064 года от Рождества Христова, Копорский погост. Андрей! Андрей! Суровый голос Георгия едва ли не подбросил меня с лавки и тут же затекшая мышца спины прострелила болью. Еще бы это вам не ортопедический матрас, и не пуховые перина. Это грубо сбитая деревянная ложи, укрытые сверху соломой деветошью. Не разоспишься на нем, не разлежишься в свое удовольствие. Что ты разоспался, воин? Смерть свою проспишь. Видимо, у свои представления о сне ратника. Да я только... Мы уходим. Похоже, десятник и увидел в моих глазах страх. Утвердительно кивнув, вероятно, своим мыслям, он продолжил. Я, конечно, думаю сам, как тебе, куда и с кем по пути. Сразу тебя и жорцам не выдали, а теперь ты после крещения так-то уже и не по-христиански. Но знай, что по нашим законам тебе имеет право отомстить каждый отец, сын и брат, павшую от твоей руки. Кроме того, вместо мести могут запросить и виру за убитых по 40 гривен за человека, а таких денег нет ни у кого из нас, учитывая, что ты сразил в бою трех ижорцев. Если не заплатишь, в лучшем случае станешь холопом-рабом. Я бы ушел вместе с вами. Судя по довольному взгляду Георгия, именно этого ответа он и ожидал. Я не против, но учти. Глаза дружинника посуровили. Соглашаюсь, не просто так. В бою с урманами погибло десять гридий. Да в погости потребно еще пятерых воинов оставить, а заменить их мне некем. А Брока Княжева набрали пять подвод, а у меня всего тринадцать воинов осталось, я сам четырнадцатый, хотя без щита, каков воин? Счет-то разумеешь? Коротко кивнув, я твердо ответил: Коли дозволишь, десятник, пойду с вами. Но позволь мне спросить: ты точно засады ждешь или опасаешься случайного нападения? Рус строго и внимательно посмотрел мне в глаза. «Андрей, ты вроде не трус, но знай, трусостью в бою мы не прощаем. Коли боишься, лучше уж здесь оставайся». Отрицательно покачав головой и дождавшись, пока дружинник прервется, я более точно сформулировал свою мысль. «Нет, я лишь хотел узнать, к чему быть готовым, с кем драться придется в случае чего, да куда путь держим». Взгляд Георгия потеплел. Дань княжу свозим мы в Новгород. Засады я не жду, да и местами пойдем не самыми глухими, через землю вожан, но разбойный люд у нас водится. И из пришлых варягов и из местных буйных молодцев, да и волхвы языческие в глуши лесной воду мутят. Народ подбивают на мятеж. Всяко случится в дороге может. Ну так что, решился? Конечно, решился. Доспех мой только до оружия вернете? Десятник рассмеялся. А ты думаешь, что, бездоспешным да безоружным пойдешь? Зачем мне такой дружинник? «Нет, греть, и кольчугу, и шелом с бармицей вернем, твои наручи подберем, и щит, и меч с топором, и с улиц, набор и нож свой, все получишь». «Так, может, сейчас и пойдем смотреть?» Дружинник крепко треснул меня по плечу и широко улыбнулся. «Так и пошли». Окрыленные скорыми сборами, началом собственного пути к поставленной цели, я первым вылетел из лекарского сруба священника и опешил. На площади столпились и жорцы, не менее двух десятков. И все смотрят на нас очень сурово. «Куда ведешь Урманина, Георгий?» Подоспевший следом десятник выдвинулся вперед, лицо его разум посуровило. «Урманин согласился идти в мою дружину. Теперь он княжий Гридь». «А что же, на княже Гриде нет правды?» «Пришел сюда разбойником, братьев наших побил, а теперь покрестился и в дружину вступил. А право к ровной мести...» На нарастающий ропот поспешил выйти из храма отец Василий. «Одумайтесь, люди, одумайтесь! Разве учил вас мстить Господь? Разве...» Священника грубо перебили. Так мы теперь должны каждого разбойника прощать после крещения? Пусть убивают и грабят, пусть жён наших силы берут, а мы после прощать? Плохо твоё учение, черноризник. А ну замолчите, а то мои гриди за батюшку вас живо проучат. Конечно, смысл выкриков дошёл до меня не целиком, но общее их содержание было понятно. Видя, как накаляется ситуация, понимая, что после ухода дружины священник с горской воинов останутся в окружении разъярённые жоры, я неожиданно для всех заговорил на ломаном древнерусском. Все же уроки языка не прошли даром. Никого я силы не брал. А павшие от моей руки погибли в бою, обернувшись к десятнику, коротко попросил. «Георгий, растолкуй мои слова», после чего продолжил, обращаясь к ижорцам уже на привычном норвежском, делая паузы между фразами. «Мужи, вы храбро дрались, но бой окончен, и все павшие погибли в бою, а не были убиты в драке, и не в спину из-за угла». «Разве просят вместе запавших в битве?» Спустя пару секунд после того, как Десятник закончил толковать мою речь, ежурцы ответили очередным взрывом гневных выкриков. Правда, в конце площади уже показались гриди в полном боевом облачении, и возмущенный крик стал тоже стихать, сменившись угрюмой тишиной. Но, судя по лицам разгорячившихся мужиков, становилось ясно, так просто они не уйдут. Если дружинники возьмутся за мечи, то и жорцы схватятся за рукояти боевых топоров. — Не согласна они, Андрей. В глухом, надломленном голосе Георгия чувствуется поражение. Десятник не пойдет против всего погоста ради какого-то урманина. Это понятно, я бы сам так не поступил. Но ведь есть и другой выход. Тогда переведи им последнее. Дождавшись короткого кивка Русича, я продолжил. Пусть Бог рассудит, кто прав, а кто виноват. Решим все судебным поединком. Старший старшей громко взревел вслед за мной. — Божий суд! И жорцы согласились. Условия простые. Коли возьмет вверх их боец, то месть и так уже случится. Коли я, значит, требование выдать меня на проверх несправедливо. На то мы порешили. Вот только выбор оружия остался за противной стороной, и поединщик выбрал топоры без щитов. Теперь же Ижорец стоит в дальнем конце площади, красуясь оголенным торсом с крепкими мышцами, увившими руки и грудь. Этот воин-кузнец, брат сраженного Андерсом Десятника. Чувствуется, что противник он крепкий, опасный. А меня уже потряхивает, то ли от холода, то ли от волнения, а что вернее, от всего разум. Судя по доставшимся от воспоминаниям, никакого фехтовального искусства на топорах в принципе быть не может. Подойди поближе, дорубани покрепче, вот весь бой. Только в памяти Андерса не нашлось ни одного воспоминания, когда он сражался одним лишь топором или мечом. Неважно, левый бок всегда защищал крепкий щит. Перед неудачной попыткой поступить в гвардейскую академию я изучал абордажный бой с виброклинками в руках но искусству фехтования на них ближе к боевым традициям владения казачьей шашкой. Нет, не достался богатый опыт жестоких рубок от предка, но, повторюсь, его инстинкты подсказывают подойти ближе, рубануть побыстрее, пока отточенное лезвие не вгрызлось в мою плоть. Вот если воспользовался собственными спортивными навыками, да увязать их... Да пора не метать! Начали!» Громкий возглас Георгия прервал мою мысль, буквально подстегнув меня. Я тут же начал движение в сторону противника. Между тем и жорец, громко взревев и вызвав тем одобрительные крики соплеменников, ринулся вперед, широкими взмахами топора рассекая с собой воздух. На мгновение я замер и дрогнул. Только представил себе, как вражеский топор с размаху врубается мне куда-нибудь в шею или в живот, и все внутри сжалось от страха, а сердце стучало где-то на уровне пяток. Но крепче стиснув рукоять топора, я также громко взревел, разгоняя страх и возбуждая ярость, как не раз это делал мой предок и вновь шагнул вперед. «Бей! Руби его! Отомсти за брата!» Даже плохо зная язык, несложно догадаться, что кричат и жорцы, подбадривая своего поединщика. Между тем, усилием воли подавив страх, последний разделяющий нас метр, я преодолеваю легкой рысью, разгоняя сковавший тело адреналин и, наконец-то, взяв его под контроль. Вот между нами остаются 4 метра, три, два... И тут и Жорец рванулся вперед, с диким ревом обрушивая молниеносный удар сверху, от которого я едва успеваю отскочить в сторону. И еще один, столь же молниеносный удар по горизонтали, и вновь я спасаюсь, отпрыгнув назад. а а, -а, -а, -а! Противник хитро рубит снизу вверх, развернув топор и нацелив его в подбородок. Вновь ухожу с траектории удара, но в этот раз успеваю ударить сверху, и деревянная рукоятка моего топора сбивает оружие противника одновременно что из силы врезаюсь плечом в бок и жорца, отбросив его назад. Мой короткий успех встречен одобрительными криками русов. «Приятно, когда за тебя болеют». Поединщик и жорцев вновь стремительно рубит по горизонтали от себя, целив шею, да так резво, что я едва отпрянул. И вновь его связка переходит в быстрый и очень мощный удар сверху вниз, от которого уже не уйти. Но вместо этого я делаю шаг навстречу, приняв на древко вражеское топорище и, схватившись за вооруженную руку противника левой рукой, пытаясь пережать запястье. Однако и он вцепился своими стальными пальцами в мою правую руку, и кажется, что у кузнеца силы будет побольше, чем у грибца Андерса. Кости буквально захрустели в его медвежном захвате. Противостояние мышц длилось всего пару секунд, и едва не стоило мне травмированного запястье. С криком ярости и боли, с силой бью носком левой ноги по щиколотке жорца, травмируя ее и подсекая изнутри. Противник, как некогда его брат, теряет равновесие, выпустив мою руку. И тут же в его подбородок врубается тяжелейший апперкот правый, все еще сжимающей рукоять топора. Голова и жорца откидывается назад от мощного удара. Он падает на спину и едва успевает подставить древко под удар обуха. Тут же пинком по запястью выбивают топор из его руки, одновременно приставляя лезвие топора к горлу противника. И жорец смотрит на меня расширенными от ужаса глазами. На пару секунд во мне ожили кровавые эмоции Андерса, и я едва не перерезал поединщику горло, лишь в последний миг мне удалось взять себя в руки. Вместо убийства я лишь коротко чиркнул острым краем по груди кузнеца, оставив на выпуклые мышцы длинный порез. Кровь пролита, и суд свершен. Под громкий клич Георги я отшагнул назад и, развернувшись, устало побрел в сторону дружинников, выдав измученную улыбку в ответ на их приветствие. Поединок дал с мне тяжело, очень тяжело. Но все же это моя победа, моя первая победа в этом мире. Злополучный Копорский погост мы покинули на рассвете следующего дня. И жорцы провожали малочисленную дружину без особой сердечности, а меня и вовсе прожигали злыми, полными ненависти взглядами. Но после Божьего суда уже никто не пытался открыто проявить агрессию или устроить очередной самосуд. Спасибо и на том первые же полчаса езды на жутко тряской подводе, примитивной четырехколесной телеге, естественно, не подрессоренной и не обладающей никакими амортизационными характеристиками от слова «вообще», я взмолился, чтобы Георгий отпустил меня на лошадь, чем я жутко оскорбил дружинника. В следующие полчаса я узнал от него много нового и нелестного про свои интеллектуальные способности. Неприятно, но десятник был прав, и тут уже ничего не скажешь. Первый его аргумент основывался на том, что я еще не очень хорошо знаю язык и в случае чего просто не успею предупредить своих, или наоборот, не пойму команды более опытных дозорных. А конными у нас следует только дозорный, да замыкающий разъезд. Тут следует пояснить порядок движения обоза. Его ядро — непосредственно сама колонна телег, на каждой сидит по два воина. Далеко впереди уходит главная группа из двух дружинников, разведка отряда. Также на некотором отдалении впереди колонны следует единственный всадник, выполняющий функцию ближнего дозора на некотором отдалении сзади нас страхуют еще двое конных гридей, замыкающие разъезд. В процессе движения разъезды чередуются. Дружинники поочередно сменяются с повод, отдыхая от монотонной тряски в жестком седле. Но вот именно я никак не могу попасть в их число из-за слабого знания языка. А второй аргумент звучит и вовсе просто. Я викинг курманин и не умею держаться в седле. Весомый довод. И надо отметить, что вновь справедливый. Викинги-прирожденные морпехи, но никак не кавалериста и никакого полезного опыта от Андерса мне не досталось. Да и у нас в 2188 году кавалерия, мягко говоря, не востребована. Нет, умом-то я понимаю, что после того, как забрался в седло, тебе и поводья в руки, которыми регулируется движение лошади. Да вот беда, смирная гнидая кобылка, на которую мне все же позволил забраться Георгий, а от моих монотонных просьб, кажется, он явно пожалел о результате судебного поединка, совершенно отказался меня слушаться. Ох, и вдоволь же посмеялся надо мной коварный десятник, определив мне самую тупую и ленивую скотину из всего табуна. Десяток лошадей павших дружинников мы забрали с собой. Но позже на вечернем привале подвел другую, спокойную, равновешенную кобылку, черную, как смоль. Собственно, и прозвали ее «Смолка». Но тут я не сплоховал, тут я к ней по всем правилам. К слову, такое ощущение, что здесь за женщинами так не ухаживают, как за кобылами. По совету мудрого десятника я зашел с козырей, а именно с куска сэкономленного за обедом хлеба и двух диких яблок, непонятно как уцелевших на дереве. Кобылка милостливо все схрумкала, после чего также милостливо позволила погладить себя по влажной лоснящейся шее, по потным бокам. Да, запах от нее тот еще, да и гадит, где вздумается. Зато как романтично показывают в старых фильмах прогулки на лошадях. Ну-ну. Я даже гребнем волосы расчесал смолки. Но зато после всех подкатов кобыла позволила поводить себя под дузду. Мне даже понравилось гулять с добрым и, как мне показалось, умным животным, продолжая поглаживать ее по шее и бокам. Дождавшись утвердительного кивка десятника, я аккуратно разложил на спине кобылы потник, затем чепрак, аккуратно расправив их так, чтобы не осталось ни единой складочки. Затем взвалив сверху седло, закрепив под животом смолки и подпруги, застегнув нагрудник и подхвостник. Наконец, полностью оседлав лошадку, я с дико бьющимся сердцем забрался ей на спину, без всякой помощи. страшась в душе, что в момент подъема в одном из стремян кобыла понесет, не позволив мне перекинуть ногу через седло. Но пронесло. Даром, что кобыла, обхождение смолк понимает. Это я прочувствовал, раз 10 объехав верхом вокруг вечерней стоянки. Лошадь слушалась меня отлично, тут же реагировала на движение стремян, не артачилась. Попробовал пустить ее рысью и хотя сразу струхнув, ощутил, как гора мяса и мускулов под комчиком перешла на непривычно быстрое движение, все же не опозорился, не упал. Вот только пах отбил на раз, и это уже к отбитому на телеге заду. Десятник вновь посмеялся надо мной, сказав, что крысе еще привыкнуть нужно, и мы условили, что каждый вечер мне будут разрешать практиковаться в верховой езде.